Глава 27 седьмая. Совсем не праздничный день. Под утро, когда небо начало светлеть, Джастину взволновали совсем другие проблемы. У женщины всегда найдётся повод попереживать. «Теперь у меня будет ребёнок?» «Нет, ты ещё не готова стать мамой», — хмыкнул Родерик, целуя Тину в ухо. «И всё же, я знаю, что после ночи любви появляются дети». «Не сегодня». «А что ты сделал, чтобы их не было?» «У меня есть волшебное кольцо». Принц выпростал руку из-под одеяла и показал на один из перстней. «Мы не верим в ваши амулеты. Они плохо действуют на мышей. Боюсь, что нам не твой оберег может не сработать». «Тогда нам придётся пожениться, чтобы малыш не появился на свет бастардом». В голосе Дерека слышалась улыбка. «Забыла спросить, а у тебя случайно нет ребёнка от какой-нибудь любовницы?» Я догадываюсь, что ты вел далеко не монашеский образ жизни. Как-то не хочется получить неожиданный сюрприз. Лучше узнать сразу. Папа успел удивить меня в этом отношении, и я помню, что в ту ночь, когда я пробралась в Орлиное гнездо, а ты предавался постельным утехам с ясноглазой Одди, на тебе не было никаких амулетов. Я хорошо рассмотрела. На мне всегда кольцо, когда в моей кровати женщина. Видимо, ты разглядывала совсем другое место и не заметил его. Он опять покрутил перед носом Джаз рукой с кольцами. «Ты ушёл от прямого ответа!» Она сощурила глаза, подозревая не весь что. «Нет, детей у меня нет». Родерик немного помолчал, что-то обмозговывая. «А что, у лорда Варандак был бастард?» «Есть, они был», — поправила Джаз и вздохнула. «И ты его прекрасно знаешь. Но я потом тебе как-нибудь расскажу, если выживем». Она немного повертелась, уютнее устраиваясь в руках принца. Но тот выпустил её и сел. Он выглядел встревоженным. «Леди Варандак знает, что у её супруга есть дети, помимо тех, кого родила она». Джаз уже жалела, что начала этот разговор. Как-то само вырвалось про отца. Она не думала, что чужие бастарды так взволнуют гордовирского принца. «Нет, не знает. И Гристель, я думаю, не в курсе». Тина тоже села поискала глазами рубашку, натянула на себя, понимая, что сама же испортила утро. «Если только ей не расскажет Хельгерт, но давай не будем больше о незаконно рождённых детях моего папы. Слишком тяжёлая тема». «Нет, будем». Родерик тоже подцепил свои штаны и быстро надел их. Он понял, что Джаст не просто так пытается уйти от ответов, а серьёзный разговор не следует вести в голом виде. «Если я правильно понял, кузнец есть басарт, лорд долин». Но то, что он спит со своей сводной сестрой, аморально. Боги, какие у тебя страшные мысли. Неужели ты думаешь, что кузнец настолько безнравственен, что пошёл бы на такое? Я друга лучше Хельярта не встречала. Он добрый, справедливый и преданный нашей семье, несмотря на то, как с ним обошёлся мой отец. Увидев интересы в глазах Родерико, Тина пояснила. Папа заставил его жениться на своей любовнице, чтобы скрыть, что та беременна бастардом. А ведь Хельгу было всего пятнадцать. И сейчас, когда его жена потеряла дойную корову в виде лорда Варандак и пустилась искать выгоду на стороне, он не бросил малыша. Забрал его с собой и любит, как родного. Родерик уставился на джаз. В его взгляде не было эмоций, лишь работа мысли. Это угадывалось по напряженным скулам и сжатым губам. «Что теперь не так?» Тина наскоро заплетала косу. «Нужно предупредить Хельгерта. Им обоим грозит смерть». С чего ты взял?» Джастина зашла за перегородку, чтобы одеться там. «Хельк сумеет постоять за себя и малыша. Он сильный и умелый воин». «Мой брат не остановится, пока не уничтожит всех врандак. Только так он видит сохранение власти в долинах и за собой. Нет наследников, нет претендентов на трон. У нас с тобой ловко получилось обвести его вокруг пальца, когда ты притворилась мёртвой. Кайло уверен, что из игры выбыла Гристель, и теперь ищет тебя» но однажды он может понять, что идёт по ложному следу и тогда вернётся сюда. Но Кайл не знает об этом тайном месте, и понятия не имеет, что малыш Хельгерта младший сын моего отца. Мы в безопасности, если не будем высовывать носы и трубить родстве ребёнка на всю округу. Пока говорила, Джастина заправила рубашку в штаны и напялила тёплые сапоги. Выйдя из-за ширмы, потянулась к Камзолу и только тогда увидела, какими страшными глазами смотрят на неё Родерик. «Что? Я что-то не так сказала?» «Ты сказала, что малыш-кузнеца — младший сын твоего отца. Значит, и есть старший? Где он? Кто ещё знает о его существовании?» «Он сам знает. И я уверяю тебя, мой старший брат прекрасно позаботится о себе». «Как ты не понимаешь, он наследник лорда Варандак. Долины по праву принадлежат ему, он в большой беде». Джаз устало опустилась на кровать. Ковыряла ноготь, который совсем недавно грызла. «Если он признает себя законным наследником долин», — тихо, но уверенно произнесла она, — «то потеряет корону Гордевира. Нельзя усидеть сразу на двух тронах». Её заявление заставило Родерика застыть с открытым ртом. «Мой отец не может быть сыном лорда Варандак, он старше твоего отца. А значит, бастард Кайл?» «Да, это он, мой старший брат. И долины, как ты уверяешь, по закону принадлежат ему. А ещё он собирается унаследовать Гордевир. Как ты думаешь, что Кайл предпочтёт оставить у себя? Право на долины или корону твоего отца, если ему прикажут выбирать?» «Он убьёт того, кто прикажет ему выбирать». «Правильно», — Джас кивнула и подняла глаза на Родерика. «Не только мы, носящие имя Варандак, находимся в смертельной опасности». Но и ты, его брат по матери. Ты истинный наследник Гардевирского короля. Кайл добровольно не отдаст корону. Родерик сел рядом с Джастиной. Его плечи были опущены, взгляд устремлён вниз. Из него словно высосали жизнь. Даже кожа сделалась серой. Ты прости, что я только сейчас об этом рассказала. Не хотела, чтобы вы с братом вступили в борьбу за гордевир накануне битвы с общим врагом. Если нам суждено погибнуть, то какая разница, кому и кем мы приходимся? А если выживем, у нас будет время разобраться. Если, конечно, останется, что делить. Как ты узнала, что Кайл — бастард-варандак? Родерик повернул голову, и Джас заметила в его глазах боль. Его потрясло понимание, что он оказался на пути старшего брата. Уж кто-кто, адерик Дерик знал, на что способен Кайл. В его голове до сих пор гремел голос брата. «Нет наследников, нет помех на пути к трону». Родерик никак не мог подумать, что эти страшные слова относятся и к нему. «Мне твоя кормилица открылась». Джаз вздохнула, готовясь изложить историю давних дней Родерику. Тогда война окончательно рассорила мышей и птах, и Тина сильно переживала, что обиды двух влиятельных домов скажутся на отношении Деррика к ней. Она стала свидетелем страшного преступления. «Как она могла взвалить всё это на твои плечи?» После торопливого рассказа Джаса в глазах Родерико плескался гнев. «Лильга, должно быть, выжила из ума, приказывая тебе, слабой девочке, защитить воина». Она слышала о пророчестве, где недвусмысленно говорилось, что мне отведена роль спасительницы. «Но не убийцы же!» Родерик сокрушённо покачал головой. «Надо было рассказать мне сразу». Джаса виновато вздохнула. Принц обнял её. Ни о чём не переживай, я сам разберусь с братом. Мы жили бок о бок больше 30 лет, и ни разу ни у кого из нас не было желания нанести друг другу вред. Я не думаю, что Кайло вдруг обезумел и поднимет на меня руку. Когда Джас и Родерик спустились вниз, праздничный стол уже был накрыт. Рассвет года наступил. "Почему вы не одялись нарядно?" встрепенулась леди Варанда, осматривая походную одежду дочери. «Вчера на тебе было замечательное платье, Тина». «Спасибо, мама. Это подарок Родерико. Оно мне дорого, поэтому я поберегу его. Мы сразу после завтрака пойдём на безымянный остров». Лицо матери побледнело. В предпраздничной суете она совсем забыла, что срок прорыва, о котором рассказала дочь, близок. Только Гристель не была в курсе, поэтому пришлось кратко посвятить и её. «Хельгерт готовит нам доспехи. Хоть как-то защитим себя». «Я тоже пойду». Леди Варандак положила в тарелку Родерика кусок мяса. «Магия ко мне вернулась. Я могу завертеть такой вихрь, что разнесу всё начисто». «Мама, пожалей себя», — Грис осуждающе покачала головой. «Старая, а словно малая. Куда тебе?» «Кто-то же должен им помочь?» Упрёк дочери ей не понравился. Глаза Леди Варандака сделались холодными. «Я тоже пойду». Хельгерт отпил из бокала. «Пусть во мне нет магии, зато силище немерено. Я и меч себе выковал, как знал, что пригодится». «А ты?» — он обратился к Гристель. «Ты пойдёшь? У тебя же есть дар разрушения?» Та хлопала ресницами, не зная, что ответить. Её щёки полыхали. «Какой из меня толк?» Грис наконец нашлась. Нервно помешала ложечкой горячий напиток. «Умела бы я управлять водой, как отец, или повелевать ветрами, как мама, тогда непременно помогла бы. А я вся в бабушку. Кроме как сотрясать землю, ничего не умею». «Сбить неприятеля с ног тоже хорошее дело». Хельгарт не отступался. «Я даже не закончила академию. Да и училась плохо. Ещё натворю чего-нибудь». Захныкал ребёнок на руках кузнеца. Тянулся к ложке на столе, но достать не мог. хельк подал её мальчику, и тот тут же успокоился. «Я лучше с сыном Хельгерта посижу», — нашлась Грис. «С мальчиком я мог бы остаться», — откликнулся старый слуга. «В битве с врагом любые умения пригодятся». «Циц!» — ощерилась на Харфида Гристель. «Знай своё место и молчи». «Нам пора», — Джаз поднялась и потянула за собой Родерико. Ей неприятно было видеть, как трус сестра ищет отговорки. Принц промокнул губы и попрощался с домочадцами. «Я думаю, тебе следует вечером отправиться в Орлиное гнездо». Пряча место своего обитания, Тина вновь воспользовалась подземным ходом, выводящим их в склеп. «Пришла пора рассказать своим о предстоящей битве. Заодно заберёшь доспехи». Джас знала, что в связи с захватом долин в замке собралось немало воинов при Краснокрылых. Родерик избегал показываться им на глаза, боясь, что рано или поздно кто-нибудь опознает в паже младшую дочь лорда Варандак и донесет о ней Кайлу. Они больше не заходили в трактир. После учиненного там погрома Джастина остыдилась показываться трактирщику на глаза. Поэтому все свои вылазки союзники делали тайно, посещая всего два места — Безымянный остров и Кузницу. «Сначала провожу тебя». Идея посетить гнездо показалась Родерику здравой. Он давно не видел никого из своих, поэтому не знал, что происходит в долинах. А так хоть выведает, где находится брат. Стоило подумать о Кайле, как Родерик до зубной боли сжал челюсти. Никак не ожидал, что судьба разведет его с братом по разные стороны. Верить, что старший не остановится перед убийством младшего, не хотелось, но Дерик видел свидетельство решимости Кайла. Брат легко расправился с лордом Варандак, приказал обезглавить, даже не изволив объясниться с ним. Уничтожил как непокорного врага, хотя знал, что Толстый Боров — его родной отец. Что уж говорить о человеке, который встанет на пути к трону Гордевира? Родерик сомневался, что разговор по душам или заверения, что ему не нужна корона, помогут. Кайл не сможет жить, помня, что где-то существует законный наследник Горного Королевства. Младший брат будет ему мешать. Может, он жив лишь потому, что, по мнению Кайло, находится в блаженном неведении, что старшая наполовину мышь? А если сделать вид, что по-прежнему ничего не знаю и не сомневаюсь, что брат законный наследник короля Айвера? Родрик никогда не примерял на себя корону, а потому не готовился к тому, что ему придется править Гардевиром. Он младший и этим все сказано. Стоит ли любой трон ссоры с братом? Следует ли положить на кон жизни обоих? «Лучше бы кормилица молчала», — Родерик злился. Но в то же время он не мог залезть в голову Кайлу и предугадать, как тот поступит. Сохранилась ли в нём братская любовь? В любом случае, предупреждён, значит, вооружён. Во всей этой ситуации Деррика утешало одно. Джаз ему не сестра. Он бы умер, если бы открылось, что не Кайл, а он, бастард лорда Варандак. Род мог представить, какое потрясение испытал старший брат, читая откровенное письмо матери. Родрикус солетать бы к кормилице, чтобы убедиться, что Джастина ничего не напутала, но слишком близка она пророченная дата вторжения. Он мог не уложиться по времени. Боюсь, жижа ещё не застыла. Оба стояли над провалом и прощупывали палкой замёрзший пол. Хоть конец упирался в жёсткую поверхность, Дерик опасался, что недостаточно заледеневший наст не выдержит человека. «Давай я попробую. Я лёгкая». «А буду проваливаться, ты успеешь меня подхватить. Только крылья распусти заранее, чтобы быть наготове». Джаз взяла Родерико за ладонь, чтобы тот помог спуститься. «Постой, мы глупцы». За спиной Родерико развернулись крылья. «Я же могу поднести тебя к любой стене. Для этого нам не надо рисковать, шагая по полу». Для верности он прикрепил к себе Джаз ремнями. Плащи, чтобы не мешали, оставили на камнях. Но к разочарованию обоих ничего рассмотреть не удавалось. Толстая штукатурка выцвела, местами обвалилась и являла лишь фрагменты рисунков. Полслова, непонятный знак, кусок человеческого тела. Плюс ко всему мешала серая паутина, затянувшая углы и трещины. От взмаха крыльев она волновалась. «Я ничего за ней не вижу, словно через вуаль смотрю», — пожаловалась Джаз. «Сейчас». Родерик высвободил руку и послал к паутине огненный шар. Тот, пройдясь по стенам, уничтожил все серые лохмотья. «Всё равно не могу сосредоточиться. Перед глазами ребит ворчал Джаз. «Ты можешь висеть на одном месте, а не дёргать нас туда-сюда?» «Если я не буду махать крыльями, мы рухнем вниз». Родерик давно усвоил, что женщину лучше не злить, поэтому отвечал коротко. «Тогда подлети ближе. Ещё ближе». Она пальцем указала на рисунок, который издалека напоминал дерево без листвы. Его голые ветки торчали в разные стороны. Желая угодить Джастине, дерик сделал крутой разворот и, неверно оценив расстояние, саданулся о стену головой. Зашипев от боли, он схватился за лоб. Джаст тоже вскрикнула, но вовсе не от того, что переживала за Родерико. Штукатурка, потревоженная столкновением с шумом осыпалась, явив под собой огромную цветную фреску. Дерево оказалось вовсе не деревом, а поднявшейся на хвосте трёхголовой змейкой. «Фагира!» — выдохнула Джаз. Она до сих пор переживала, что ни на одном осколке купола не нашла изображение воительницы. Создавалось впечатление, что та не нужна. Бой с рогатым чудовищем поведёт мак огня, хотя пророчество обращалось именно к женщине. «Смотри, вот я!» — принц нашёл воина, рука которого была объята пламенем. За ним застыли в боевых позах три женские фигуры. «А тебя здесь целых три». Я теперь поняла, почему Фагира трёхглавая. Это символичное изображение трёх женщин. А общий хвост говорит о том, что все они из одной семьи. Фреска показывает, что нас должно быть трое. Намёк есть и в пророчестве. Нас укусила голова, которую зовут «Любовь». Остальные две — «Вера» и «Надежда». Это «Мама» и «Гристель». Догадался Родерик, поражаясь тому, как древний автор, писавший пророчество, мог предугадать, что от клана Варандака останутся три женщины. А если бы их было две или одна, ничего не получилось бы. «Если надо, я приволокую эту заразу за волосы», — ответила Джаз на незаданный Дериком вопрос. Больше ничего полезного на стенах не обнаружилось. Орнамент, в который были вплетены незнакомые буквы, более понятным от долгого изучения не стал. «Я провожу тебя до кладбища». Дерик застегнул плащ на шее Джастины. Заботливо натянул на голову меховой капюшон. Пока рассматривали фреску, оба закоченели. Расстались у склепа. Джас нырнула в подземный ход, а Родерик направился в Орлиное гнездо. Он так давно не был дома, что заметно волновался. Замок встретил младшего принца криво висящим знаменем. Гордый орёл на перекособоченной ткани утратил воинственный вид и выглядел больным. Фагира так и вовсе сломалась пополам и как никогда смотрелась мёртвой.